Глава сорок На работу я все же вышла через день после разговора с Наташкой. Мое самочувствие было почти великолепным. Почти. Потому что все же присутствовала легкая слабость. Но что там? Перенестись порталом из дома в дом. Это ж не кварталы пешком проходить. Потому мама и отпустила меня в дом моды, предварительно пригрозив, что сама появится там, если я начну изводить свой организм работой. Я клятина пообещала, что ничего подобного не будет и одетая в теплое шерстяное платье красного цвета нырнула в портал. Мои работники меня уже ждали, окрыленные успехом они готовы были трудиться дальше. Лоита с Орхой заверили меня, что нашли новых швей и закройщиц, а также уборщицу и буфетчицу, как называла я про себя девушку на данной должности, всего шесть существ и все они должны были появиться в доме моды уже завтра чтобы принести магическую кляту верности и сразу же приступить к работе. Первые три платья из заказанных местными аристократками были почти готовы. Оставалось только пригласить дам на примерки и при них с помощью магических амулетов убрать мелкие огрехи. «Заказов много Найра», – сообщила Орха, когда мы стали разбираться с текущими вопросами. «Ткани и лент на всех не хватит». «Будет», – кивнула я решительно. И ткань, и ленты – все будет. Используйте пока все, что есть. Завтра-послезавтра окажется то, что вам нужно. Некоторые аристократки хотят прежде, чем заказывать платье, поговорить с вами. Вот уж не было печали. Ну о чем они собираются разговаривать? О цвете лент на наряде? Или о длине рукавов? Так это надо обсуждать с Орхой, а не со мной. Но, конечно, вслух я ничего подобного не произнесла. Вместо этого ответила. Завтра у меня будет загруженный день, так что всех желающих пообщаться, приглашай на послезавтра». Обговорив все возникшие в процессе работы вопросы, я с часа через 3-4 порталом перенеслась домой и без сил упала на кровать. Я чувствовала себя слабой, но невероятно счастливой. Мое дело скоро станет приносить доход, и я была в этом уверена. А пока что осталось совсем немного. Прийти в себя и заказать у папы нужные объемы тканей и фурнитуры. Но пошла я изначально к маме. Она выслушала меня, посмотрела записи на листике и иронично спросила. «Ты собираешься обобрать все магазины нашего земного города?» «Надо будет, еще и соседнего города помогут», — хмыкнула я. «Мам!» «Да поговорю я с папой», — отмахнулась мама устала. «Но, детка, ты только-только поправилась. Совсем недавно встала на ноги. Тебе нельзя сразу же погружаться в работу». Это вредно для твоего истощенного организма. Так, а что делать? Равнодушно пожала я плечами. Вон, аристократки со мной хотят поговорить. О чем спрашивается? О длине рукава или цвете оборки? Сплетни, милая, всего лишь сплетни. Улыбнулась мама. Тем дамам, полагаю, интересно на тебя посмотреть. Все же зима, развлечений мало. Открытие твоего дома моды уже целое событие. А после общения с тобой вся столица гудеть будет. Не каждый день дочери богов свое дело открывают. И тебе это не нравится. Проницательно заметила я. Мама только вздохнула. Твой папа был уверен, что новый мир поможет открыть в тебе новые черты. Но, похоже, он ошибался. Ты такая же деловая женщина, какой была на земле. Ничего не поменялось. Заниматься семьей ты точно не собираешься. «Ну, от того, что здесь махровый патриархат, мое поведение точно не изменится!» Я со смаком зевнула, прикрыв ладонью рот. «Мам, ну правда, хватит, а! Я уже давно взрослая, совершеннолетняя, и как-нибудь сама разберусь со своей личной жизнью!» Мама не стала спорить, но посмотрела на меня усталым взглядом. Я мило улыбнулась, похлопала ресничками. «Не сработало!» «Ну и ладно!» «Ну и пожалуйста!» Пусть дальше пытается манипулировать, но не мной, а своими внуками. У них как раз возраст подходящий. Я же закрылась в своей спальне и начала в деталях обдумывать образ, которым появлюсь перед желавшими поговорить аристократками. Надо было слегка шокировать и заодно заинтересовать их. Показать, вот мол, как я могу, но при этом держаться в рамках приличий. Ну и еще аксессуары правильно подобрать. Сумочку там, сережки, ремень. Может быть, в общем, у меня были сутки на обдумывание. А затем снова придется идти на поклон к маме и ее практически всемогущей магии.